В кабине номер 207 Павел переоделся в вечерний костюм, а когда собрался уходить, позвонил Марич. «Какие у вас виды на вечер?» «Никаких», — честно признался Павел. «Тогда жду в центре у прибористов. Хочу предложить небольшую прогулку к стволу. Не возражаете?» Павел поразмышлял немного, со вздохом в душе прощаясь с отдыхом. На лице ничего не отразилось, привычка скрывать настроение и негативные чувства взяла свое — и отверг слабый протест расслабленного тела. Ждите. Спустя полчаса он отыскал в недрах лаборатории Полуянова Марича, одетого в обычный пленочный скафандр, но с какой-то ажурной антенной, обнимавшей шлем. Инженер-хрономеханик протянул увесистый пакет второго скафандра. Надевайте на всякий случай, от линии защиты ускорителя он защищает неплохо, особенно если надеть вот эту штуку. Марич коснулся антенны над своей головой. В двенадцатом часу ночи вылезли из-под земли на склон холма. Ствол был освещен со всех сторон прожекторами и сиял так, что долго смотреть на него было невозможно. Спустившись в низину с ручьем, перешли его вброд. С полкилометра шли ровным полем. Павел посматривал на шагавшего молча инженера, но вопросов не задавал. В голову лезли разные вздорные мысли. Мозг лениво сопротивлялся им, пока Павел наконец-то не заставил себя сосредоточиться на цели ночной прогулки.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 «Стой опасно для жизни, проход запрещен». За перегородкой шел узкий тоннель, одетый в броневой каркас, весь оплетенной паутиной, так что уже в десятки метров все тонуло в белесом туманном мерцании. Инженер поднял пистолет, проговорил, «Оплели тут все, паршивцы, пройти невозможно», и выстрелил. Сверкнуло фиолетово-голубое пламя разряда, и в то же мгновение тоннель изогнулся, как живой, в грудь шибануло раскаленным ветром, Павла подхватила неведомая сила и с размаху шмякнула обо что-то упруго-неподатливое. Когда он очнулся, то увидел, что сидит на холме прислоненные глыбе гранита, а рядом Марич с искаженным лицом. Инженер заметил движение инспектора и улыбнулся криво, словно извиняясь. «Что случилось?» — спросил Павел, сглатывая горькую слуну. «Как я здесь оказался?» «Вышел сам, разве не помнишь?» «Абсолютно». Павел с некоторым трудом встал, ожидая болезненных ощущений, но их не было только ноги казались ватными. Сзади, за глыбой камня, в земле чернело отверстие. Нет, не отверстие, матово-черный диск с идеально ровной поверхностью. «Что это? Это?» Маричу усмехнулся. «Спросишь завтра у Златкова». Когда мы раковым манером выползли оттуда, эта черная штуковина поднялась из двери, как вода. «По-моему, в бункер нам пройти не удастся». «Кто говорит о бункере?» – раздался в наушниках голос диспетчера ночной смены контроля. «Вы двое у лаборатории. Скоро прекратите нервировать спасателей. Что там у вас произошло?» «В вашем районе возрос радиационный фон». «Возвращаемся», – буркнул Марич и встал. «Пошли, инспектор, а то эти поспешаи кинуться спасать нас». «Не повезло, сегодня повезет завтра». «А ты, парень, ничего сдержанный». «Видел же я, что хочешь остановить, но не остановил. Знаешь, когда я выстрелил, кто-то мне так внятно и громко сказал, дурак. Не ты случайно?» Павел сдержал улыбку, отрицательно качнул головой. «Я сразу вырубился начисто. Ясно, да и голос вроде не твой был. Мне почему-то меньше досталось, хотя я стоял впереди. Оглядываюсь, ты качаешься, вот-вот упадешь. Я тебя толкаю к выходу, зову, а ты молчишь. Только ноги передвигаешь, как сам И не поверишь, вокруг тебя светится ореол. Вышли, он пропал. Ничего не помню. Но, Игорь, вы доиграетесь, не выдержал диспетчер. Доложу шефу о вас. Не пугай, перебил его Марич. Все в порядке, завтра поговорим. Больше они не разговаривали. Только прощаясь с Павлом, инженер задержал его руку в своей. Но так ничего не сказал. Если бы Павел догадался его спросить, дальнейшие события повернулись бы иначе. В своем кабинете он задержался ненадолго. Инк вдруг высветил над столом оранжевый восклицательный знак, означающий нечто похожее на человеческий жест. Внимание! Павел остановился посреди кабинета, продолжая переодеваться, сказал негромко. Чего тебе? Вам звонили только что. Кто? Абонент не идентифицирован. Канал связи нащупать не удалось. Были применены спецмеры против Пелинга. Павел мгновенно насторожился, ощущая всей кожей спины липкий, угрожающий взгляд. Резко обернулся, никого. «Крути запись!» Инг включил прослушивание, и в комнате зазвучал незнакомый, слегка гортанный голос. «Инспектор, еще раз предупреждаем. Не суй нос куда не следует. Расследуй происшествие тихо, медленно, без рвения, и проживешь долго. Третьего предупреждения не будет». Запись кончилась. Павел посидел за столом, раздумывая, сообщить ли комиссару о своих контактах с санитарами сразу или погодить, и решил не спешить. Рутинное расследование причин катастрофы явно переходило в фазу активного сопротивления следствию, хотя и на низком уровне. Следовало подождать более грозных шагов санитаров, чтобы понять, что им в конце концов требуется. Дома Павел привел свои размышления в систему, попил чаю с малиной и лег спать справедливо полагая, что мочить его сразу после предупреждения не будут. Наутро он снова полетел в центр защиты и не узнал местности вокруг ствола. Угрюмая чернота и ржавые полосы исчезли. Холмы, равнины, речные террасы поросли сочной и изумрудной травой, преобразивший ландшафт в удивительно опрятный, чистый и веселый уголок природы. Ствол смотрелся на этом зеленом фоне естественно и даже празднично, не вызывая привычной тревоги затейливая белая колонна диаметром в километр и высотой в два. На земле много сооружений, больших по масштабам и сложности. В зале контроля инспектор встретил Златкова. Начальник центра казался ушедшим в себя. На приветствие инспектор только кивнул, продолжая смотреть на панель контроля среды. «Говорят, вы ночью спускались в преисподнюю. Это правда?» «Правда», — смущенно признался Павел. «Глупо и несерьезно, конечно, но так уж получилось». «Марич умеет заражать своей энергией других». Павел не ответил, думая, что инженер виноват не больше, чем он сам. «В бункер независимой аппаратуры пройти, к великому сожалению, невозможно. Хронопена просочилась и туда, а теперь, после вашего похода, весь тоннель заполнен аморфным временем, субстанцией с максимально возможной энтропией. Вы ко мне?» «Простите, что отвлекаю», – встрепенулся Павел, ощущая себя мальчишкой, которого выдрали за уши. «У меня всего два вопроса». «Валяйте», – без выражения сказал Златков. «Можете объяснить непосвященному, почему хроноускоритель в ходе некоторых запусков резко увеличивал энергопотребление и тут же уменьшал до нуля?» Златков перестал глядеть на пульт, но глаза его по-прежнему оставались равнодушными. «Для нас это пока тайна». Теоретики разработали любопытную теорию, но проверить ее оказались не в состоянии. Вы можете поделиться идеей хотя бы вкратце? Нет, ничего проще. В ней утверждается, что ствол наткнулся на встречную хроноскважину древней цивилизации Земли, основанной предками дельфинов около 200 миллионов лет назад. Златков еле заметно усмехнулся, заметив растерянность Павла. «Вы сами этого хотели». Теоретики не скованы цепями здравого смысла, тем более, что их расчеты сходятся с фактами. Другая гипотеза и вовсе экзотична. Земля вмещает бесконечное количество цивилизаций, не имеющих контакта между собой, потому что живут они во времени, повернутом относительно друг друга на определенный угловой квант, а наш ствол где-то соприкоснулся с таким же стволом другого временного угла. Павел невольно покачал головой. «Вы меня ошеломили». Неужели такое возможно? А кто сказал нет? Теоретически можно создать любой континуум с любым ходом времени и даже вообще без времени. Еще сто лет назад считалось, что инвертировать время невозможно. А сегодня ствол пробурил его на миллиарды лет в прошлое. У меня остается последний вопрос. Однажды хроноускоритель включился сам, ночью. Есть мысли по этому поводу? Были, сейчас нет. В рамки двух последних гипотез, с которыми я вас познакомил, укладывается и этот случай. «А в вашу собственную гипотезу он укладывается?» Златков поднял глаза. Глаза у него были все еще равнодушные, но мелькавшие в них иногда огоньки иронии, сарказма, превосходства говорили о том, что бывший заведующий лабораторией времени далеко не так прост, как может показаться с первого взгляда. Павел тихонько отошел, посмотрел на часы.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 Конкистадор у ног инженера зашевелился, два раза подпрыгнул на месте, словно разминая ноги, и помчался к главному входу в здание. Не добежав с десяток метров, он вдруг засветился оранжевым светом. Очертания его исказились, заколебались, будто в струе нагретого воздуха. В следующее мгновение он вырос в размерах вдвое, и следить за ним стало невозможно. Паук почти размазался от скорости. Человеческих реакций не хватало для визуального наблюдения за ним. Он прошел зону эффектов. — с облегчением сказал Марич. — Я грешным делом боялся. — До встречи, спасатели. Атанас, передай привет этому парню, инспектору. Понравился он мне. Если мне пройти не удастся, он справится. Все в зале оглянулись на Павла. Тот молча ждал, чем кончится происшествие. Идти к Маричу на пенасе или на кутере без защиты было обыкновенным самоубийством. Все понимали это. Никто, ни наблюдатели, ученые, ни спасатели... Не предвидели такого поворота событий, но ждали, что произойдет чудо, и Марич вернется сам. «Опасайся глухой черноты», — бросил вдруг Златков. «Черной жидкости, которую ты видел в дыре выхода из бункера, Не подходи близко. Судя по всему, это действительно предсказанное аморфное время. Спасибо за предупреждение. Я буду осторожен». Марич снова помахал рукой и шагнул вперед. Его фигура искривилась, — Оделав золотой ореол свечения, скачком увеличилось в два раза. Скорость движения тоже возросла, но не настолько, чтобы не видеть, что он делает. Марич обошел здание лаборатории кругом, постоял у входа и вошел. Он молчал, но, скорее всего, радиоволны не проходили сквозь слой хронопены, пронизывающий всю лабораторию. Потянулись минуты ожидания, сложились часы. Ждали наблюдатели, операторы, ученые, спасатели – пилоты аварийного патруля готовы лететь хоть к черту в зубы. Марич не возвращался. Не вернулся он и на следующий день. И лишь через двое с лишним суток из лаборатории выполз конкистадор. Бог его наполовину был снесен, трех лап не хватало, глаза не светились, но он все же сумел пройти границу зоны преобразованного времени, где его подобрали роботы. Однако блок памяти паука-конкистадора оказался пустым.